Глава 18. Признай это, Чейз, мог ли я закончить ассе быстрее? Возможно, хотелось ли мне ускориться, когда Джеймс находилась в моей комнате и выглядела чертовски мило в моей кровати, несколечко. Когда я отвез Бейли домой и вернулся, то нашел даллоса развалившимся на диване. В одной руке он держал бутылку пива, а другой обнимал шиф. На огромном плоском экране светящимся в темноте, разворачивалась сцена фильма с ревущими бензопилами и брызгами крови. Этих двоих свели странные небеса, благоволящие фанатам ужастиков. Я не брезговал видом кишок или запекшейся крови, но фильмы ужасов никогда мне не нравились. Если уж мне и предстояло досмотреть какой-то фильм до конца, то он должен был быть смешным или полным погони и взрывов, или же иметь пару-тройку пикантных сцен. Я притормозил в дверном проеме гостиной. «Привет!» На заднем плане раздался душераздирающий крик. Даллас взял пульт и поставил ужастик на паузу. «Как твоя лодыжка?» Дает мне помучиться, но постепенно заживает», — ответил я. «Что вы, парочка ненормальных, смотрите на этот раз?» «Резня бензопилой шесть». Шиф зачерпнула горсть попкорна из миски, что стоял рядом с ней. «Самая кровавая из всех частей. Не хочешь присоединиться?» Это было лучше теории экономики, но завтра меня ждала контрольная, а тренер Миллер с момента нашей беседы кружил надо мной, как ястреб. Каждую неделю он загонял меня в угол, чтобы узнать о последних успехах. На самом деле он всего лишь пытался улечить меня во лжи, поскольку уже поговорил с моими профессорами. Если я хотел и дальше играть в хоккей, у меня не было права на ошибку. Спасибо за предложение, но мне еще нужно доделать кое-какую домашку. Домашку? Наклонил голову Даллас, изучая меня внимательным взглядом. «Это все влияние Бейли?» Тренер снова надрал мне задницу из-за оценок, пожал я плечами. «Либо соберу силами, либо сяду на скамейку запасных, а мы все знаем, что без меня вам крышка». «Кстати, о Бейли», — решительно сказал он, игнорируя мой подкол и явную попытку сменить тему. «В последнее время ты часто с ней видишься. Недалеко ли ты зашел ради того, чтобы поиграть у Моррисона на нервах. Дело не в этом. С ней классно проводить время. «Потому что она тебе нравится», — указал на меня горлышком от бутылки Даллас. За его спиной Шиф слегка покачала головой, как бы намекая «я ничего не говорила». Я и верил. К сожалению, Даллас читал меня как открытую книгу. Я находился так долго рядом с девушкой и еще с ней не переспал. Это выдавало меня с головой. Единственной девушкой, которую я считал другом, была Шиф. «Давайте будем честными. Даже я сам не верил, что испытывал к Бэйли только платонические чувства. Но чего хотела Бэлли. Возможно, она мне нравится. Даже не думай разыгрывать о себя матча. Нам и так все ясно, придурок», — отозвался Даллас. «Но я хотел удостовериться, что ты знаешь, что делаешь. Ведь ты не всегда в ладах с собственными тараканами. Чёрт возьми. Ладно, неважно». Я мог это признать. «Ладно», — сдался я, — «она мне нравится». «И мне тоже. Можем мы ее оставить?» — состроила щенячий глаз Кишиф. «Понятия не имею», — честно признался я. «Учитывая, как часто мы в последнее время общались, уже было сложно представить мою жизнь без Бейли, но я знал ее всего лишь месяц и не совсем понимал, куда мы движемся. Быть может, завтра она вновь сойдётся с Морисоном и больше не станет со мной разговаривать». «Она и правда кажется классной», — признал Даллас. «Так и есть. А значит, с тобой ей делать нечего», — усмехнулся он. «Спасибо за доверие, мужик». Отмахнувшись от него, я направился в свою комнату. «Я тоже тебя люблю», — крикнул мне вслед Даллас. Позже, когда я забрался в постель, она все еще пахла Бэйли, Чем-то сладким, духами, вместе с другим запахом, который, я уверен, был ее натуральным ароматом, И дохранит да меня хоккей, мне он нравился. Я влип по уши. Первую часть тренировки во вторник вечером тренер Миллер посвятил наказанию за плохую игру против сборной университета Новой Англии. К середине недели мы уже решили, что нас пронесло. Сюрприз, придурки. Теперь все мое тело болело невыносимо. Казалось, я умираю. Что еще хуже, мне хватило глупости приехать с Далласом и таем так что после тренировки меня ждал паб у О'Коннора. Но к пабу у меня претензий не было. Я испытывал двойственные чувства по поводу толпы, которая постоянно там тусовалась. У О'Коннора был местечком хоккейных заек, с некоторыми из них у меня уже были интрижки. «Достойная тренировка», — заметил Даллас. Он допил остатки рома с колой и поставил стакан на черную ламинированную столешницу кроме той части, где половину команды тошнило над мусорным баком в самом центре катка. По крайней мере, никого из нас по-настоящему не вывернуло. Пожал я плечами и отодвинулся от стола так, чтобы вытянуть ноги. Моя лодыжка еще не оправилась на все сто процентов и давала об этом знать мучительной болью. К тому же, по меркам Миллера, только половина команды достойна внимания. Тай ухмыльнулся и сделал большой глоток пива и в какой то веке ты даже провел парочку шайб через меня. Повезло тебе, приятель. Должны же твои наигранные падения когда-то сработать», — сказал я. «Может, тебе стоит научиться поднимать шайбу?» «Может, тебе стоит...» Словно из ниоткуда чья-то мягкая рука коснулась моего затылка, чем напугала до чертиков. Я подпрыгнул на месте и резко обернулся, чтобы увидеть смотрящие на меня ярко накрашенные голубые глаза. «Привет, красавчик», — Линси скользнула ко мне на колени, обхватив рукой за плечи. Она перекинула ногу на ногу, отчего ее и без того короткая и обтягивающая черная юбка задралась еще немного. Я неловко поёрзал на месте. Было бы грубо сказать ей слезть. Я никогда не был силен в дипломатии. Даже если мысленно не переставал повторять себе, что технически все еще свободен, происходящее ощущалось как самая настоящая измена. Привет ровным голосом ответил я. На заднем плане Тай закатил глаза и встал, чтобы взять себе еще пиво. «Давно не виделись», — сказала она с придыханием. Объективно говоря, Линси была сексуальна, хоть и в очень вульгарном смысле. Ранее в этом году я поставил себе цель заполучить ее и флиртовал, как лишенной. Мы ходили вокруг да около и, казалось бы, подобрались к цели достаточно близко, но желаемого результата не достигли. Теперь она сидела у меня на коленях, Но я как будто смотрел на происходящее со стороны. Да, давненько не виделись. Продолжим с того места, на котором остановились, прикусила она губу и скользнула розовым ногтем по моей груди. Помнишь? Я наклонился, чтобы взять свое пиво. Эм, Не совсем. В последний раз я видел Линси летом. В сравнении с началом нового хоккейного сезона, хлопотной учебой и встречей с Джеймс, Мой старый досуг сделался блеклым. Казалось, что прошло уже лет десять. Я совершенно не помнил, на чем мы с Линси остановились. Возможно, в тот момент я был пьян. Скорее всего, так оно и было. Мы подумывали насчет того, чтобы в следующий раз, когда придем сюда, опробовать уборную. Ох, это. В то время я был под шофе и пытался закончить то, что мы начали, когда целовались в углу, рядом с бильярдными столами. Линси была не против, пока ее подружка не отключилась, и ей не пришлось вести ее домой. Я же совсем об этом забыл. Линси мотнула головой в сторону коридора за нами и, понизив голос, сказала, «Ты сказал, что сольёшь с меня трусики, и...» Я поморщился и поднял руку, призывая ее замолчать. «Не думаю, что это хорошая идея». Или... Линси, ничуть не смутившись, придвинулась ближе. Ее тёплое пахнувшая каким-то сладким алкоголем дыхания, коснулась моего уха. «Мы можем пойти ко мне с моей подружкой Мелани». Ей нравятся хоккеисты. Она указала на грудастую брюнетку. Та стояла у бильярдного стола и уже разговаривала с другими парнями из команды, но, заметив нас, игриво помахала в ответ. Еще в августе я щел бы это выигрышем в лотерею, был бы в восторге от случившегося, уже заказал бы такси, чтобы поехать с ними домой». Но вот в октябре я предпочитал пойти домой и посмотреть спортцентр или написать «Джеймс». Неужели это действительно случилось? Я бросил на Даласа взгляд, что за чертовщина. Тот, Кашлянов, наклонился к столу и кивнул в мою сторону. У Картера теперь есть девушка Линс. Она повернулась и уставилась на меня со смесью недоверия и раздражения на лице. «У тебя девушка?» Я кивнул. Потому что это казалось самым легким способом избавиться от нее. Да, такие новости. Ох, Линси замерла, и ее блестящие губы на мгновение сложились буквой О, после чего она тряхнула темными волосами и пожала плечами. Но ей не обязательно об этом знать. Господи, спаси! Она совсем не понимала намеков, и категорических отказов, судя по всему, тоже. Я ополщен, Линси, правда? Хотя я и попытался столкнуть ее с себя, она не поддавалась. Но я пас. «Ты что, серьезно? прищурилась она. «После всех тех сладких речей, что наговорил мне в прошлый раз? Забавно, что раньше я бегал за ней, играл в своего рода сексуальные кошки-мышки, но стоило мне потерять интерес, как заинтересовалась она. Я не могу». «Как знаешь, Картер...» Она встала, резко перекинула волосы через плечо и умчалась прочь. Стоило Линси уйти, как Даллас присвистнул. «Не думал, что этот день настанет. И я тоже. Видимо, твое поражение обернулось победой для Тая». Он посмотрел в сторону бильярдных столов. Я проследил за его взглядом и увидел, как Линси и ее подружка повисли на Тая. «Отлично. Ему достанется больше веселья». Линси бросила на меня вызывающий взгляд, как будто ожидала, что я буду ревновать. Но я только улыбнулся в ответ, потому что мне действительно было все равно. «Но, чувак!» — Даллас понизил голос, бросив на меня такой испытывающий взгляд, что я едва ли не почувствовал себя обнаженным. что все всё-таки происходит? Ты хотя бы дал бы или понять, что заинтересован?» «Не совсем», — ответил я, отдирая этикетку со своей бутылки. «Всему виной ты и твоя дурацкая книжная полка». У Далласа отвисла челюсть. «О, боже!» — расхохотался он так, что плечи затряслись. Неудивительно, что по возвращении домой ты был как будто не в себе. «Прости, мужик, не думал, что в столь ранний час ты будешь не один». «Ничего страшного», — пробурчал я. «Но ты ведь соберешься и попытаешься еще раз, верно?» «Ага», — кивнул я, сделав глоток пива. «Теоретически». «Скоро», — опустил он голову и пристально посмотрел на меня. «Скоро». Но она совсем недавно рассталась с Моррисоном. Что если мои чувства останутся безответными? Что если я спугну ее своим напором или сделаю первый шаг, а она отвергнет меня? Удерживал ли меня страх того, что Бэйли решит, будто я хочу воспользоваться ее разрывом с Люком, или страх отпугнуть ее, потому что все не так понял? Или все же страх быть отвергнутым? Никогда раньше я не сталкивался ни с чем подобным, и это оказалось ужаснее, чем я хотел бы признать. Может... Я боялся всего и сразу. Бейли. День выдался замечательным. Во-первых, я, сославшись на непредвиденные и несуществующие конфликты в газете, убедила своего преподавателя по астрономии разрешить мне неофициально сменить время занятий. Пусть мне и предстояло сдавать финальный экзамен со старой группой, а значит, и с люком. Утренние лекции я терпеть не могла посещать по четвергам. Я вышла из кабинета летящей походкой. Метеор Люка сгорел в атмосфере, а я поднялась на новую орбиту. После этого Наэль отвезла нас с Зарой в любимое местечко вне кампуса, где мы наслаждались слишком дорогими, но вкусными рублеными салатами. Их подавали порциями размером с наши головы. «Тебе не нужно было платить за мой обед», — искренне сказала я Заре. «Пятнадцать долларов за салат было трудно оправдать, но мой гигантский Цезарь являл собой манну небесную». Почему-то салаты всегда получались вкуснее, когда их готовил кто-то другой. Зара пожала плечами, пробуя свой острый тайский салат с лапшой. Это меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить себя за обзор на завтрашний волейбольный матч. Опять. Мне нетрудно. Вообще-то у меня были планы с Чейзом. Он пригласил меня на вечеринку в честь дня рождения Тайлера и с пониманием отнесся к тому, что я опоздаю. Во крайней мере, речь шла о о дневном волейбольном матче, так что он не затянулся бы допоздна. «Ты же знаешь, при возможности я сама бы все сделала», — заметила Зара. «Но никто не хочет читать спортивные статьи моего сочинения. Я только и могу сказать, что мяч должен перелететь сетку». Все в порядке», — рассмеялась я. «У тебя же все равно на завтрашний вечер назначено свидание. Как у вас с Калебом дела?» Калеб был парнем из Тиндера, с которым она встречалась на прошлой неделе, Ветеринар, немного старше, отец девочки-трёхлетки. Он отличался от тех парней, с которыми Зара обычно заводила отношения. Но, может, оно было и к лучшему. Обычно её привлекали плохие парни, с которыми все и заканчивалось плохо. «Просто чудесно!» — глаза Зары вспыхнули. Никогда не видела, чтобы она проявляла по отношению к кому-либо подобный энтузиазм. «Это уже третье свидание», — нараспев сказала Наэль. «Кому-то точно повезет. Зара покраснела. Я впервые видела ее смущенной. Ну, может быть. Но мы предпочитаем не спешить. Я сомневалась, что они могли продвигаться еще медленнее, чем мы с Чейзом, потому что мы даже не определились с нашими намерениями. Я была почти уверена, что в прошлый раз он едва не поцеловал меня, но теперь сомневалась в этом. Возможно, он действительно видел во мне друга, а флиртовал только ради веселья. Иногда по нему было сложно определить. Ух! подвешенное состояние, в котором мы находились, было одновременно и волнующим, и изматывающим. «На всякий случай надену сегодня беруши», — сказала Наэль. Щеки Зары покраснели еще сильнее. «Я не виновата, что стены такие тонкие». «Кстати», — заметила я, — «это может показаться немного неуместным, но вы уже думали о том, где будете жить в следующем году?» В открытую дверь ворвался порыв ветра, заставив нас всех поёжиться. Я набросила на плечи шарф в клетку, жалея, что мы не заняли столик в дальней части зала. «Пока что нет», — покачала головой Наэль. «Впереди же еще столько времени. Думаю, все зависит от того, изменится ли наша арендная плата. В прошлом году владелец повысил ее на 10%. Если подобное повторится, нам, возможно, придется искать другие варианты». «А почему ты спрашиваешь?» Я проживала салатные лист и ответила. «Хотела спросить?» «Не хотите ли вы снять квартиру с тремя спальнями?» «Было бы замечательно», — сказала Наэль. «Нам будет так весело», — Зара кивнула, отпив чая со льдом. Когда она поставила стакан на место, на её лице появилось растерянное выражение. «Подожди-ка, почему ты не хочешь остаться с Амелией Джилиан? «Эм... В последнее время мы не ладим». «Правда?» — нахмурилась Наэль. «Что случилось?» «А что же еще, фыркнула я. «Из-за люка все ненавидят меня. А как предлог используют чейза, раз уж он был наречён врагом номер один». «Но это же бессмысленно. Это люк с тобой расстался. Да и ты свободный человек». Зара агрессивно атаковала вилкой свой салат с лапшой. «И так знаю», — отозвалась я. «Но это настолько неудобно, что я не хочу лишний раз возвращаться домой. Если бы могла снять что-то сама, давно бы уже это сделала». «Ужас, Би! Мне очень жаль», — поморщилась Наэль. Не понимаю, почему они ведут себя как стервы. Думаю, потому что Люк, главарь банды, они делают то, что он говорит. А как же твой брат? Спросила Зара. Разве он за тебя не заступается? Нет, вздохнула я. Это уже совсем другая история. История, которую мне не хотелось сейчас обсуждать. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я все еще надеялась, что Дерек возьмется за ум и порвет с Джиллиан а пока я не могла найти в себе силы посмотреть в глаза ни ему, ни ей. «В любом случае», — продолжила я, — «если знаете кого-то, кому не помешает соседка, сообщите. Я с удовольствием рассмотрю предложение, потому что в моем доме обстановка действительно тяжелая. «Хорошо, что честь отвлекает тебя от всего этого», — ухмыльнулась Наэль. «Пришла моя очередь краснеть. Мы просто друзья. Вроде бы».